Глава тринадцатая. К моим глазам подступили слезы умиления. У нас будет свадьба. Это же здорово. Белое платье, фата. Конечно, украшать голову беременной женщины символом невинности смешно, но не лишать же себя удовольствия из-за дурацких предрассудков. Э-э-э, забормотал Иван, пытаясь вывернуться из цепких рук Ирки. Ты чё, а психела? Ваня, я согласна. С чем? Оторопел садовник. Ира принимает твоё предложение. Торжественно пояснила я. Какое? Руки и сердце, ты же сам его сделал. Когда? Сейчас. Да. Ваня, не идиотничай. Ну, может и так, пожал плечами садовник. А что на целоваться лезет? Я тяжело вздохнула. Нет, Иван не придуривается. Он просто кретин. Жених обязан поцеловать невесту. Кто? Жених. Где? Что где? Жених тут где? Ашарашина пробубнил Ваня, и невесту тоже не вижу. Причём тут я? Ты решил взять замуж Иру. Я? Ну да, предложил ей руку и сердце. И что? Это равносильно словам дорогая, люблю тебя, давай поженимся, растолковала я садовнику ситуацию. Скажите, пожалуйста, как мудрёно, покачал головой Ваня. Затем он кашлянул, покраснел и с плохо скрываемым ужасом заорал: "Погодите, не понял. Мне жениться на Ирке? Лучше утонуть". Дом работницы всхлипнула и убежала в дом. У меня померкло в глазах. Иван, ты сволочь! Ой, не сердитесь! Гад ползучий! Ой, за что? Ничего ведь не сделал, ну вообще! А ребенок? Кто? Ира, беременна, от тебя! Сейчас же прекрати извиваться и врать! Ваня замер с раскрытым ртом, его лоб покрылся бисеринками пота. Дарь, Иванна, залепитал он, ни сном, ни духом! Лжешь! «Право слово!» «Послушай, мы же обсудили эту ситуацию. Ты малодушно пытался перевести стрелки на охранника Семена, но потом...» «Думал, вы о фонаре толкуете!» Перебил меня Иван и, заметив на лице хозяйки полнейшее недоумение, пояснил. «У нас около ворот светильник висел, красивый, весь стеклянный». «И что?» «Разбился, упал. Вернее, его сшибли». Если честно, то я и шип, случайно. Но если разобраться, виноват Сенька, зачестил Иван. Он мимо шёл, на плече то ли грабли, то ли лопату пёр. Ну и задел фонарь. Я Сеньку отругал, а потом калиткой шарахнул: "Фонарик возьми да и упади". Разлетелся, конечно, в пыль. Вот и получилось. Я его кокнул, только сначала Сенька раскачал. Случайно вышло. Иван, рявкнула я. Чего? Вступай к себе и подумай. А о чём? Хочешь у нас работать? Конечно, пуще матери вас люблю, жарко признался садовник. Я была так зла, что пропустила мимо ушей заявление о том, что определена садовником исполнять роль его мамочки. А ведь не такая уж у нас с ним глобальная разница в возрасте. Но сейчас следовало сосредоточиться совсем на иной проблеме. Вот и отлично. Подвела я итог беседы. Ты нам тоже нравишься. Ири в особенности. Она тебя любит, ждёт ребёнка. Следовательно, делай выбор: либо женишься на Ирке, и тогда у нас всё идёт отлично, либо на отрез отказываешься, тогда до свидания. Мы, конечно, Иру не бросим, малыша воспитаем, она найдёт себе нормального мужа, а ты останешься за бортом. В ложке на тебя больше не пустят, сына не увидишь никогда. Думай. Но иди, Ваня. Дари вонно. Ступай, Иван. Я подумай и через полчаса сообщи о своём решении, рявкнула я и кинулась в особняк утешать Ирку. Дом работница нашлась в мансарде, она раскладывала в гардеробной постельное бельё. "Иррина, не расстраивайся", улыбалась я. "Все мужчины сначала в кусты спрятаться наровят, а потом женятся". «Спасибочки вам, конечно, за помощь», — ехидно ответила Ирка, «только лучше мне самой с Ванькой разобраться. Очень уж вы, Дарья Ивановна, откровенная, насколько им действуете, а мужика надо так выломать, чтобы он думал, будто сам решение принял, а вы воплем». С этими словами Ира легко подняла с пола тяжелый тюк. «Немедленно брось», — испугалась я. «Почему?» «Тебе вредно». «Ерунда». Теперь надо беречься. Беременность это серьёзно. А кто беременный? Ты? Я? Ну так не я же. Не знаю, хихикнула Ира. Может, и вы? Ирина, кто час тому назад сказал про желание выйти замуж за Ивана? Ну я. По залёту? Ага. Следовательно, ты беременная. Нет, конечно. Я села на табуретку. Ничего не понимаю. Ой, да просто всё, захихикала Ирка. Журнал я купила женский, а там статья очень интересная: как отвести мужчину под венец, называется. Много в ней поучительного написали, только я уже почти всё испробовала: вкусно кормила, эротическую одежду надевала, хвалила делами, интересовалась паеньку из себя корчила, но мимо. Вот и надумала последнее средство применить забеременеть. «Дело за малым». «Ты о чём?» – растеряно спросила я, прикидывая, каким образом теперь просить у несчастного, замороченного по полной программе садовника, прощения. «Может, купить новую газонокосилку? Дорогую, с сиденьем, чтобы не ходить за машинкой, а ездить на ней?» «Осталось Ваньку в постель заманить», – Ирка посерьёзнела. «Может, вы и правы, прямо надо, а я всё вокруг да около хожу». Так вы, того стало запинаться я не того. Он не дотёпа, недовольно пояснила Ира, как не подкатываясь ничего. Я растерянно начала накручивать прядь волос на палец. Нет одной газонокосилки, и пусть даже с сиденьем не обойтись. Придётся ещё разориться на кусты, причём на розы. Я их не люблю, а Иван давно мечтает посадить на участке. Да, неудобная ситуация. Да, Иванна, данёсся снизу вопль Ивана. Ира, вы где? Иду, иду, сладко запела я. Уже спускаюсь, Ирочка, пошли нас зовут. Дом работница скривилась, хмыкнула, но последовала за мной. Иван обнаружился на кухне, и выглядел он самым диковинным образом. Тело садовника туго облегал пиджак. Под ним виднелась белая футболка, на которую с голой шеи мужчины спускался короткий галстук с немодно большим узлом. Нижняя часть туловища садовника, правда, не претерпела никаких изменений. На Ване так и остались порванные, довольно грязные джинсы. От Ивана удушливо пахло одеколоном и мятной жвачкой. В руках он держал нечто похожее на засохший ещё на Рождество букет. Мы с Иркой замерли на пороге. «Дарья Ивановна!» — торжественно начал Ваня. «Я того. Самого. Мозгами покрутил и решил. У школе Ал-Ам... Антернативы!» «Альтернативы!» — машинально поправила я. Ирка дернула меня за руку. «Не мешайте, пусть говорит!» «Если альтерномативы!» Как мог, справился с трудным словом Иван. Всего две, то пусть, по-вашему, женюсь. Ясное дело, ребёночка воспитать можно, я не против. Но если его, ну, того, то совсем хорошо. Согласен, во». И он протянул мне сухие стебли. «Это что?» – машинально спросила я. «Бессмертник», – пояснил Иван. «Не рвать же хорошие цветы для ерундового дела». «Так ты Дарь Иванну замуж зовёшь?» Звонко спросила Ирка. Ваня вздрогнул. "О, спасибо бог, вот уж-то". Мне не слишком понравилась его реакция на вопрос Иры. "Почему это представить меня в качестве жены ужас?" "Тебя, конечно", довершил фразу садовник, поворачиваясь к кирке. "Давай уж распишемся раз даревание приспичило, а то меня вытурят". Я зажмурилась. "Но сейчас начнётся". Ирка широко распахнула глаза, покраснела, потом выхватила из лопатообразной ладони Вани кладбищенские цветы, швырнула их на пол и звонко заявила. «А фонарел? Чтобы я за тебя замуж?» «Дык, Дарь Ивановна велит», — напомнил садовник. «Это она тебе приказала, не мне». «Ну, не понимаю», — растерянно протянул Ваня. Если хозяйка хочет, чтобы я на тебе женился, или вон шёл, так уж лучше в ЗАГС, из двух зол надо брать то, которое меньше. Дарья Ванна, велит ей не кочевражиться. Я не табуретка, чтобы меня в руках туда-сюда таскать, медленно протянула Ира. Я и не собирался тебя носить, быстро пообещал Иван. К чему это? Ноги имеешь, сама походишь. Ирка разинула рот. Потом наступила на бессмертник, повозила ни в чём не повинный букет ногой и заявила: "Идиот. С таким жить так лучше повеситься. Я за Андрея, управляющего из восьмого коттеджа, замуж пойду", а затем вылетела вон из кухни. Иван уставился на меня. "Вы ты кто такой?" вдруг спросил он. "Андрей?" "Да. Неужели не знаешь?" с трудом сдерживая смех, ответила я. Он окручённых хозяйством ведает. Маленький толстый лысый урод, с лица воду не пить. Так она отказалась за меня идти? Постепенно въезжал в ситуацию Иван. Похоже на то. Решилась с Андреем крутить. Верно. С маленьким толстым лысым уродом, тупо повторил Ваня. Не во внешности счастье. А в чём? Андрей спокойный Я тоже не ору. Всегда трезвый. Я совсем не употребляю. Хорошо зарабатывает. И вы меня не обижаете, гудел Ваня. В чём же дело? Я-то красавица, а тот. Фу, чем дольше о нём думаю, тем противнее, кажется. Меня начал разбирать смех. Ваня сейчас демонстрировал типичное мужское поведение. 5 минут тому назад он обречённо согласился жениться на Ирке, чтобы уважить хозяйку, но услыхав, что невеста предпочла другого, мгновенно изменил своё отношение к ней. Женщина, выскальзывающая из рук, заявляющая о желании стать собственностью иного человека, моментально заставляет мужчину испытать припады охотничьего азарта. Кстати говоря, кое-кто из хитрых девушек ловко пользуется сим старым как мир методом. Ушлые девицы отлично знают: никогда не сдавайся сразу. Если по первому зову прыгнешь к приглянувшемуся мужчине в койку, столь же быстро будешь оттуда вышвырнута. Следует поскревляться, поломаться, потомить жениха на огне желаний, повторяя ему короткую фразу: "Я не способна на интимные отношения с человеком, к которому не испытываю пока никаких чувств, кроме дружбы". За мной ухаживают сразу четверо. Следует сначала разобраться в себе. То, что легко даётся, быстро надоедает. Мужчины устроены самым диковинным образом. Если они начинают делать вам подарки и окружать заботой, то потом им будет не вмогату наблюдать, как пасе пытается улезнуть к другому. И речь идёт не о любви, а об обыкновенной жадности. Большинство парней рассуждает так: "Вот чёрт, цветы дарил, в кино водил, Браслет купил, и что теперь, она улезнёт, а я с носом снова всё начинать с другой? Ну уж нет. В эту столько хорошего вложено. Ещё немного усилий, и можно будет расслабиться. Заживём вместе и конец хлопотам. На жабу ваш Андрей похож, негодовал Ваня. Думаю, он просто умеет ухаживать за дамой, назидательно сообщила я. Вы об чём? Подарки Ире приносит всякие знаки внимания оказывает. Это как? Я вздохнула и стала просвещать не дотёпу. Очень просто. Покупает конфеты шоколадные, в кино приглашает, комплименты говорит. Что? Ваня, удивилась я. У тебя девушки были? Ну, в принципе, да, кивнул Иван. Только она, конечно, не девушка, тут неподалёку в деревне живёт в Опушкове. Анька-трамвай. У неё кличка такая, потому что дёшево стоит. Очень выгодно выходит, если к ней регулярно ходить. Я вытряхла глаза, а Ваня, заметив моё изумление, быстро пояснил: 10 раз за деньги, а одиннадцатый бесплатный бонус. До да к ней по Ложкина ходит. Есть ещё Наташка, но та Между вип-клиентами и шонтропой разница не делает, а у Ани чётко. Если с дороги, то пожалуйте в сарай, на топчан. Ну, а ежели частый гость, ему полное уважение в комнате, на кровати с постельным бельём и с пепси на тумбочке. Потом чаем угощает и курить разрешает. А у Наташки одни ограничения: с сигаретой не ходи, газировку с собой приноси, в дом не суйся, там дети. Ясное дело, все, кто интеллигентный, к Ане ходят. Я закашлялась, потом воскликнула. «Ира, иное дело». «Ясно». «Тут следует проявить внимание». «Ага». «Говорить хорошие слова». «Понял». «Дарить приятные мелочи». «Угу». «Отвезти в театр». «О-о-о». У... «Ладно, в кино». «И Андрей такое проделывает». «Да», — соврала я. «А ты можешь остаться с носом». Кирка выйдет замуж за управляющего, а Ваня же всё к Ане бегать будет. Неужели не противно? Скажи, Иван, ты станешь пить вместе со всеми жителями Ложкина из одной чашки? Не, помотал головой садовник, ёбрюзгливый. Тогда не понимаю, почему ты Аню посещаешь. Та же чашка получается. Иван нахмурился. Не думал об ней так, в конце концов признался он. Я развела руками. А ведь верно, закивал садовник, и вдруг заявил: Одно не пойму. Что ещё? Конфеты и ирки куплю, в цирк её свожу, пирожным угощу ей. И... Чего? Дальше-то как? Можно её того или нельзя? Услыхав столь замечательный вопрос, я сначала решила, что Ваня издевается над хозяйкой. Но потом глянула в его круглые, как у совы, глаза и сообразила, садовник на самом деле пребывает в растерянности. «Ваняша», — очень ласково и терпеливо заговорила я, — «попытайся понять. Жена — твой лучший друг во всех смыслах. Она не предаст, не продаст». И в хозяйстве пригодится, обед сварит, рубашки постирает, дом приберёт. А тани ты подобных услуг не дождёшься, и потом Ира будет только твоя, а Аня общая. Право слово, противно с подобной девшкой дела иметь. Морщины на челе Ивана разгладились. Точно, обрадовался открыто он. Как же это я раньше-то не додумался. Ох, дураком был. Понятно. Спасибочки, Дарья Ванна, ума вложили. Чистом мать родная век благодарить стану. Прекрати меня матерью называть. Я не намного тебя старше. Так я шиз уважение. Всё равно не надо. Ладно, ладно, закивал Ваня. Дарья Ванна, а как теперь поступить? С чего начать? Вы уж мне помогите, нельзя ж нашу Ирку лысому уроду отдавать. Стараясь не расхохотаться, я тихо ответила: "Но купи красивый букет и скажи Ире пару комплиментов". "Это как? Похвали внешность, отметь её кулинарные способности. Всё очень просто". "Ясненько", обрадованно воскликнул Иван. "Уже бегу".